Глава седьмая Необъяснимое поведение профессора Девормса. Садитесь, сказал воскресенье голосом, который слыхали от него раза два за всю жизнь, голосом при звуке которого люди роняли обнаженное оружие. Бросившиеся на Гугля отвалились от него, и этот подозрительный господин опустился на свое место. Ну, с любезной, сказал председатель, как бы обращаясь к совершенно постороннему лицу, вы очень обяжете меня, если засунете руку в верхний карман жилета и покажете мне, что у вас там находится. Мнимый поляк слегка побледнел под копной волос. Тем не менее, он с напускным хладнокровием запустил два пальца в карман и вытащил оттуда голубую карточку. Стоило Сайму увидать эту карточку на столе? чтобы тотчас же вернуться к окружавшей его жизни. Хотя карточка находилась в противоположном конце стола, так что он не мог разобрать на ней надписи, ему, тем не менее, удалось подметить разительное сходство с голубой карточкой в его собственном кармане, той карточкой, которой он был снабжен при вступлении в антианархистскую организацию. «Печальный славянин», — сказал председатель, — «трагическое дитя Польши. Можете ли вы перед лицом этой карточки отрицать, что в настоящем обществе вы, как бы это сказать, несколько лишний?» «Чего уж там отозвался бывший Гоголь». Все подскочили, когда из-под леса иностранных волос прозвучал отчетливый коммерческий голос с выговором лондонского мещанина, было так же несуразно, как если бы китаец вдруг заговорил по-шотландски. — А вижу, что вы превосходно понимаете свое положение, — заметил воскресенье. — Да уж положитесь на меня, — ответил поляк. — Дело проиграно, что и говорить. Согласитесь только, что ни один поляк не мог бы подражать моему акценту так, как я подражал польскому. Соглашаюсь, сказал в воскресенье, ваш акцент представляется мне неподражаемым, хотя намереваюсь сам упражняться в нем, сидя в ванне. Вас не затруднит оставить свою бороду вместе с карточкой? Ни капельки, ответил Гоголь и, сдернув одним пальцем свой косматый убор, вынырнул из-под него жиденькими рыжими волосами и бледным задорным лицом. Жарко было, добавил он. — Должен отдать вам справедливость, — заметил воскресенье с оттенком грубого восхищения. — Вы ухитрились, тем не менее, сохранить большое хладнокровие. — А теперь выслушайте меня. Вы мне нравитесь, поэтому мне было бы неприятно ровно в течение двух минут с половиной, если бы я услыхал, что вы умерли в муках. Между тем, если вы заикнетесь о нас, полиции, или какой-либо живой душе, мне не избежать этих двух с половиной минут неприятных ощущений. О ваших ощущениях не стану распространяться. Будьте здоровы, не забудьте ступеньки. Рыжий сыщик, разыгрывавший роль Гугля, встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты с видом полной беспечности. Однако изумленный Сайм успел подметить, что эта небрежность была напускной. За дверью он споткнулся и этим доказал, что позабыл о ступеньке. «Время летит!» — сказал председатель своим беззаботнейшим тоном, взглянув на часы. Как и все, что к нему относилось, они были гораздо объемистей, чем вообще полагается часам. «Мне надо спешить! Я председательствую на митинге человеколюбия!» Секретарь повернулся к нему, дергая бровями. — Не лучше ли было бы, — несколько резко сказал он, — обсудить дальнейшие подробности нашего проекта теперь, когда среди нас больше нет шпиона? — Нет, не думаю, — сказал председатель с зевком, смахившим на легкое землетрясение. — Оставьте все как есть. Пускай суббота обо всем распорядится, завтрак здесь, в будущее воскресенье. Но недавние бурные сцены взвинтили оголенные нервы секретаря. Он был из числа людей добросовестных даже в преступлении. «Я обязан протестовать, господин председатель», — сказал он. «Все это противно правилам. Одно из основных правил нашего общества требует, чтобы все планы обсуждались всем советом. Разумеется, я вполне ценю вашу осторожность при подлинной наличности предателя». «Секретарь», — серьезно заметил председатель, «если вы снесете свою голову домой и сварите ее вместо репы, она может пригодиться». «Наверное, впрочем, сказать не могу, но, возможно, что пригодится». Секретарь поднялся на дыбы в каком-то лошадином гневе. «Я право затрудняюсь понять, — начал он. Вот то-то и есть, — перебил председатель, часто закивав головой. «В том-то и суть, что вы не понимаете. Это частенько с вами случается. Да, осел ты несчастный, — изревел он, вставая. Ведь не хотел же ты быть подслушанным шпионом, а?» «Да как же ты знаешь, что он не слышит тебя теперь?» И с этими словами он протолкался из комнаты, содрогаясь от непонятного презрения. Четверо из оставшихся в комнате посмотрели ему вслед без проблеска понимания. У одного только Сайма было нечто вроде проблеска, и одного этого было достаточно, чтобы мороз пронизал его до мозга костей. Если последние слова председателя означали что-либо, то именно то, что он, в конце концов, не избегнет подозрения. Они означали, что воскресенье, не имея возможности изобличить его как Гоголя, тем не менее не мог ему довериться как другим. Четверо остальных брюжа встали с мест и поспешили отправиться в поиски за поздним завтраком, так как был уже далеко заплыв. Профессор выбрался последним, очень медленно и мучительно. Сайм долго еще просидел после их ухода, обдумывая свое странное положение. Он спасся от громового удара, но туча все еще стояла над ним. Наконец он также встал и вышел на Лейстер-сквер. Ясный и прохладный день стал еще прохладнее, и, выйдя на улицу, он был удивлен видом перелетавших снежинок. Палка и ручной багаж Грегори все еще находились при нем. Но тут он заметил, что где-то оставил плащ либо на катере, либо на балконе. Надеясь, что ни погода не будет продолжительной, он укрылся на подъезде небольшой грязноватой парикмахерской в окне, которой виднелась одинокая, болезненная с виду восковая дама в бальном платье. Между тем снег падал все гуще и чаще, и Сайм, убедившись, что одного взгляда на восковую даму совершенно достаточно, чтобы впасть в уныне, принялся усердно глазеть на белую и пустынную улицу. К великому своему удивлению он увидал под самым окном человека, не сводившего глаз с окна парикмахерской. Его цилиндр был засыпан снегом, как у рождественского деда, вокруг сапог начинали нагромождаться сугробы, но оказалось, что ничто не в силах оторвать его от созерцания, выленившие восковой куклы в вечернем туалете. Уже одно то, что человеческое существо могло стоять неподвижно в такую погоду, чтобы любоваться подобной выставкой, показалось Сайму достаточно изумительным, но праздное недоумение резко сменилось сильным потрясением. В неподвижно стоявшем человеке он вдруг узнал профессора Девормса. Уж очень место было неподходящее для человека его лет и здоровья. Сайм готов был поверить каким угодно извращениям, этого обесчеловеченного братства, но даже и он отказывался допустить, чтобы профессор влюбился в эту узковую даму. Он мог только предположить, что болезнь Деворумса, в чем бы она ни заключалась, сопровождается припадками столбняка или транса, но в таком случае он, впрочем, был мало расположен к состраданию, наоборот. Он скорее радовался столбнику и медленной прихрамывающей походке профессора, благодаря которой он сам легко мог улизнуть от Ворумса и оставить его намного миль позади, ведь он жаждал исключительно одного и избавиться от всей этой отравленной атмосферы хотя бы только на один час. Тогда он получит возможность собраться с мыслями, выработать план действий и решить окончательно, следует ли ему или нет, сдержать слово данной Грегори. Он зашагал прочь под пляшущим снегом, повернул вверх по двум-трем улицам, вниз по двум-трем другим и вошел в ресторанчик в сока для ленча. Здесь он задумчиво отведал четыре маленьких и своеобразных блюда, выпил бутылку красного вина и закончил черным кофе с сигарой, все еще погруженный в размышления. Сайм занял место в верхней зале ресторана, шумная от стука ножей и болтовни иностранцев. Ему припомнилось, что в былые дни все эти добродушные и безобидные иноземцы представлялись ему анархистами. Он содрогнулся, вспомнив о действительности. Но в самом содрогании было постыдное блаженство бегства. Вино — обычная пища, знакомое место лица естественных и болтливых людей — Все это создавало впечатление, будто совет семи дней не более как тяжелый сон, и хотя он доподлинно знал, что это реальная действительность, по крайней мере теперь она оказалась ему отдаленной. Между ним и последним местом встречи с гнусной семеркой лежали людные улицы с высокими домами, он был свободен в свободном Лондоне и пил вино среди свободных. Чувствуя себя более спокойным, он взял шляпу и трость и спустился по лестнице в нижнее помещение. Но едва он переступил порог, как прирос к месту! За маленьким столиком, придвинутым вплотную к залепленному снегом окну, сидел над стаканом молока старый профессор-анархист, приподнятым кверху мертвенным лицом и нависшими веками. С минуту Сайм стоял неподвижно, выпрямившись как палка, затем в порыве слепой поспешности бросился мимо профессора в дверь, захлопнул ее за собой и остановился под снегом. «Возможно ли? Чтобы этот старый труп выслеживал меня?» — спросил он себя, грызя белокурые усы. Я слишком долго оставался в этой комнате, так что даже таким свинцовым ногам и тем удалось настигнуть меня. одно утешение, что стоит мне немного прибавить шагу, чтобы он оказался от меня на таком расстоянии, как до Тимбукту. Или я чересчур мнителен? Точно ли он следит за мной? Уже ли в воскресенье настолько бестолково, чтобы прикомендировать ко мне такого человека? Он пустился бодрым шагом по направлению к размахивая и вертя палкой. Пока он пересекал большой рынок, снег усилился и все более и более слепил глаза и сбивал с толку по мере того, как день начинал меркнуть. Хлопья осаждали его, как рой серебряных пчел. Они липли к глазам и бороде, раздражая и без того узвенченные нервы своим бессмысленным упорством — и к тому времени, как он достиг широко шагая начала Флит-стрит, терпение его уже успело истощиться. Он завернул воскресную чайную и заказал для вида чашку черного кофе. Едва он успел это сделать, как профессор девормс тяжело ввалился в комнату, с трудом уселся и заказал стакан молока. Трость выпала из руки Сайма, выдав присутствие потайной стали громким обрезанием. Профессор не оглянулся. Сайм, обыкновенно всегда владевший собой, теперь буквально разинул рот, как деревенский простофиля при виде фокусника. Он не видел, чтобы за ним следил Кэб. Стука колес не было слышно. Если верить очевидности, профессор пришел пешком. Но старик мог двигаться не быстрее улитки, тогда как Сайм, Мчался, как ветер он вскочил и подхватил трость, теряя голову от чисто математического противоречия и вылетел в дверь, оставив кофе нетронтым. Мимо с грохотом катил омнибус, направляясь с необычной быстротой к банку. Ему пришлось пробежать ярдов во весь дух, чтобы нагнать его, однако кое-как удалось вскочить, еле удержавшись на подножке. На миг, остановившись передохнуть, он влез на империал. Прошло, быть может, с полминуты. Когда он услыхал за собой. Тяжелое астматическое дыхание. Резко обернувшись, он увидел, что по ступенькам омнибуса медленно поднимается, испачканная и заметенная снегом шляпа, из-под полей которой виднелась близорукое лицо и дрожащие плечи профессора Девормса. Он уселся со свойственной ему аккуратностью и закутался по самую бороду в макинтош каждое движение колеблющейся фигуры и неуверенных рук, каждое нетвердое и недоумевающая пауза, все вне сомнения подтверждало уверенность в том, что он совершенно беспомощен, что тело его находится за... в последней стадии дряхлости. Он передвигался еле-еле, садился с предосторожностями, кряхтя и вздыхая. А между тем, если только философские сущности, именуемые временем и пространством, вправе претендовать хотя бы на тень реального существования... Представлялось неопровержимым, что он догнал омнибус бегом. Сайм скочил на ноги на колыхавшемся империале. С минуту дико вперил глаза, втемневшие с каждой минутой зимнее небо. Затем опрометю сбежал со ступеньку. Он едва удержался от стихийного побуждения перескочить через край. Чересчур ошеломленный, и, чтобы оглядываться или рассуждать, он бросился в один из переулков Лит-стрит, как кролик бросается в нору. Им руководило смутное впечатление, что, если необъяснимый чудак действительно преследует его, всего легче будет сбить его со следа в этом лабиринте мелких уличек и переулков. Он шмыгал туда и сюда по искривленным лазейкам, более похожим на трещины, чем на проезжие дороге. Когда же он обогнул двадцать противолежащих углов и начертал невероятный многоугольник, он остановился прислушаться, нет ли погони. Ничего не было слышно. Впрочем, большого шума во всяком случае, не могло бы быть, так как переулки были усланы глубоким беззвучным снегом. Где-то, однако, за двором Красного Льва он подметил местечко, очищенное каким-то деятельным гражданином от снега, ярдов на двадцать в окружности и блестевшее обнаженным мокрым булыжником. Он не обратил на это внимания и, пройдя мимо, свернул в новое разветвление лабиринта. Но когда на несколько сотен шагов дальше он снова приостановился прислушаться, сердце его также остановилось, ибо с местечка оголенных камней явственно донеслось звяканье костыля и шамканье шагов проклятого калеки. Вверху небо тяжелело массой снежных облаков, погружая Лондон в необычный для времени дня удручающий сумрак, по обеим сторонам от Сайма возвышались слепые однообразные стены, не было видно ни единого окошечка наподобие глазка, им овладело новое побуждение вырваться из этого улья домов на открытую освещенную улицу. Тем не менее он долго еще колесил и путал следы, прежде чем вышел на главную улицу. Тут оказалось, что он очутился гораздо дальше, чем предполагал. Перед ним открылось пустое пространство, по-видимому, лед гетского цирка, а наверху в облаках громозился собор святого Павла. Сперва его поразила пустота больших улиц, как будто над городом пронеслась чума. Затем он сказал себе, что до известной степени она объяснима. Во-первых, метель усилилась до того, что даже сделалась опасной, а во-вторых, сегодня воскресенье. При слове воскресенье, он закусил губу, отныне оно представлялось ему непристойным каламбуром. Под белым дымом снега, поднимавшимся до самых небес, вся атмосфера города превратилась в странный зеленоватый сумрак, подобный тому, что видят водолазы на дне морском. Угрюмый закат за темным куполом святого Павла мерцал дымчатыми и зловещими тонами, тонами мертвенной зелени, блеклого пурпура и выцветшей бронзы — Яркими лишь настолько, чтобы подчеркнуть матовую белизну снега. Но прямо над этими унылыми красками вставала черная громада собора, а на самом верху купола виднелось большое пятно снега, случайно удержавшееся на нем, как на альпийской вершине. Снег нападал случайно, но именно таким образом, что наполовину окутал купол, начиная с наивысшей точки, и обрамил нетронутым серебром большой шар с крестом. При этом виде. Сайм внезапно выпрямился и невольно салютовал тростью. Он знал, что эта зловещая фигура, обратившаяся в его тень, медленно или быстро, но подкрадывается к нему. Знал и более не смущался этим. То, что эта высокая точка земли осталась светлой, в то время как небеса темнели кругом, казалось ему символом человеческой веры и отваги. Бесы, быть может, уже завоевали небо, но не завоевали еще креста. В нем родилось внезапное желание вырвать тайну у пляшущего, скачущего и преследующего паралитика, и при входе в цирк он повернулся с палкой в руке, чтобы встретить своего преследователя лицом к лицу. Профессор де Вормс медленно выступил из-за угла неправильного переулка. Его неестественные очертания, вырисовывавшиеся при свете одинокого фонаря, внушали мысль, что пройденные им извилистые улицы исковеркали и исказили его фигуру. Он подходил ближе и ближе, освещенный светом фонаря, сверкавшим на его очках, на его приподнятом кверху терпеливом лице. Саим дожидался его, как святой Георгий дожидался дракона. Как человек ждет окончательного объяснения или смерти, и старый профессор поравнялся с ним — И прошел мимо, как совершенно посторонний человек, даже не моргнув печальными веками. В этой безмолвной и неожиданной невинности было нечто, что окончательно привело Сайма в ярость, бесцветное лицо и все манеры этого человека, как бы утверждали, что все преследование было простой случайностью, в Сайме внезапно вспыхнула энергия, являвшаяся чем-то средним между злобой И мальчишеским задором он сделал дикий жест, как бы желая сбиться с тряка шляпу, выкрикнул «А ну-ка, поймайте, если можете!» и бросился бегом поперек белого открытого простора цирка. Скрываться было теперь невозможно, и, оглядываясь через плечо, он видел черную фигуру старого джентльмена, подвигавшегося вслед за ним широкими размашистыми шагами, как скороход на гонке. Но голова на этом скачущем теле оставалась по-прежнему бледной, степенной и профессиональной, как голова лектора на туловище Орликина. Возмутительная погоня промчалась поперек Летгетского цирка, вверх по Летгетскому холму, вокруг собора святого Павла, вдоль Чипсайда, причем Сайм припоминал все виденные им когда-либо кошмары. Потом Сайм завернул к реке и остановился где-то внизу почти что у самой Небрежной ему блеснули желтые стекла освещенного трактира, Он валился в дверь и потребовал пива. Это была гнусная пивная, посещаемая иностранными матросами, такое место, в котором курят опиум и играют ножом. Минуту спустя в комнату вошел профессор Девормс, осторожно уселся на стуле и заказал стакан молока.